2870 год от Великого Исхода, 29-й день месяца Звездного Вихря. Арция, Мунт. Повар превзошел сам себя. Паранья нога, натертая мирийскими специями, была достойна богов, но О'Бен оттолкнул ее, словно кусок подгоревшей конины. Он сам не мог понять, что ему не нравится. В Мунте спокойно, никаких подозрительных чужаков. Народ уже празднует и немножко дерется. Пара пьяных дураков утонула в Люфьере, Сгорела таверна «Лошадиный глаз», известный вор Жмаэль Заяча Губа забрался в особняк Берратов и утащил атефское оружие. Короче, тишина и благость. Тихо и на южной границе. Жозеф то ли холода боится, то ли тоже празднует. Мальвани выставил усиленные дозоры, а его людям можно верить даже в праздники. Рауль с Филиппом ускакали в Гаэльзу. «Если Джакому и Агнеса попробуют что-то учинить, мало им не покажется» рауль уже сейчас немногим уступать шарлю и анрио а рвения у него по молодости и вовсе пруд пруди обенрюэль старательно придумывал всевозможные неприятности которые могли случиться и отбрасывал их одну за другой по причине невозможностей все было до неприличия благополучным неужели все дело в том что та горы вместе со старым медведем ускакали во фло Но что могло грозить Шарло в двух шагах от его любезной Эльты, в землях, всегда державших сторону Тегре? Да и не один он там. С ним тысячи три нобелей, рыцарей и воинов. Конечно, от стрелы в спину и яда в бокале толпа не спасет, но в берлоге Фло такое вряд ли случится. Неужели он на старости лет совсем спятил и, как безумная мамаша, хочет, чтобы все детки были в куче и на глазах? Шарлотта Гэр способен позаботиться не только о себе, но и о других. С ним в конце концов братцы Фло и старый медведь, так как его проклятого барон некоторое время с отвращением рассматривал остывающее мясо, а затем затряс колокольчик и проорал в бежавшему камердинеру: "Разыщи мне Габриэля!"